Доктор Хиральдо с женой, никогда не спавшие после обеда, провели время сиестой за чтением рассказа Диккенса. Они были на внутренней террасе, которую отгораживала от patio решётка. Он лежал в гамаке и слушал, заложив руки за голову, а она с книгой на коленях сидела в кресле, и за спиной у неё в ромбах света пламенела герань. Читала она бегло и бесстрастно, не меняя при этом позы. и подняла голову только когда закончила. Она так и осталась сидеть с раскрытой книгой на коленях, в то время как её муж умывался под краном. Духота предвещала непогоду. "Длинный рассказ", спросила она после молчаливого раздумья. Точным движением, усвоенным в операционной, доктор поднял голову из-под крана. Называется коротким романом, ответил он, глядя в зеркало и намазывая волосы бриллиантином. Но ну, я бы его назвал длинным рассказом. И продолжая мазать волосы, закончил. А критики, наверное, назвали бы коротким рассказом, только слишком растянутым. Жена помогла ему одеться в белый полотняный костюм. Её можно было принять за старшую сестру по спокойной преданности, с которой она ему прислуживала, но также и из-за старивших ее холодных глаз. Перед тем, как выйти, доктор Хиральду показал ей список визитов на случай, если кому-нибудь потребуется неотложная помощь, и передвинул стрелки на часах объявлений в комнате перед приемной «Доктор вернется в пять». На улице звенело от зноя, и доктор Хиральду пошел по теневой стороне. Его не покидало предчувствие, что несмотря на духоту, дождя к вечеру не будет. Трекот цикад ещё сильнее подчёркивал безлюдность набережной. Но корову снятую с мили унесло течением, и исчезнувшая вонь оставила огромную пустоту. Из гостиницы его окликнул телеграфист. Получили телеграмму? Нет, доктор Хиральдо не получал её. «Сообщите условия поставки! Подпись «Аркофан», — повторил по памяти телеграфист. Они пошли вместе на почту. Пока врач писал ответ, телеграфист задремал. «Это соляная кислота», — без особой убежденности объяснил врач. И наперекор предчувствию, будто в утешении, добавил, когда кончил писать, «Может, вечером все-таки пойдет дождь?» Телеграфист начал подсчитывать слова. Доктор забыл о нём. Его внимание приковала к себе открытая толстая книга рядом с телеграфным ключом. Он спросил: "Не роман ли это?" "Отверженные", Виктор Гюго, стуча ключом, отозвался телеграфист и, прижестемпеливав копию телеграммы, взял книгу и подошёл с ней к барьеру. "Думаю, что до декабря нам этого хватит". Уже несколько лет доктор Хиральдо знал, что телеграфист в свободное время передаёт по аппарату стихи телеграфистки Тан Бернардо дель Вьенто, но доктор не знал, что он выстукивает ей и романы. "Это слишком серьёзно", сказал врач, листая захваченный том, будивший в нём смутные переживания отрочества. Больше бы подошёл Александр Дюма. Ней нравится это, ответил телеграфист. А ты уже с ней знаком? Телеграфист отрицательно покачал головой. Это не имеет значения. Я узнал бы её в любой части света по подпрыгивающему R. Как всегда, доктор Хиральдо выкроил час для дона Сабаса. Придя к нему, он видел, что тот, прикрытый ниже пояса полотенцем, лежит в вознеможении на кровати. Ну как, карамельки, спросил доктор. Жарко очень, пожалуйста, Дон Стабас, и чтобы удобнее было смотреть на врача, перевернул на бок своё огромное тело старой женщины. Укол я себе сделал после обеда. Доктор Хиральдо открыл чемоданчик на специально приготовленном столике у окна, и спациу доносился стрекот цикад. В комнате было как в теплице. Слабой струйкой Дон Саббас помочился в утку, когда доктор набрал янтарной жидкости в пробирку для анализа, но душе у больного стало легче. Наблюдая, как врач делает анализ, он сказал, «Вы уж постараетесь, доктор? Не хочется умереть, не узнав, чем кончится эта история». Доктор Хиральду бросил в пробирку голубую таблетку. «Какая история?» «Да с этими листками». Пока доктор нагревал пробирку на спиртовке, Дон Сабос не отрывал от него заискивающего взгляда. Доктор понюхал. Бесцветные глаза больного смотрели на него вопросительно. "Анализ хороший", сказал врач, выливая содержимое пробирки в лутку, а потом испытующе посмотрел на Донна Сабоса. "Вас они тоже волнуют?" "Меня лично нет", ответил больной, "но я, как японец, «Мне доставляет удовольствие чужой страх!» Доктор Хиральдо готовил шприц. «К тому же, — продолжал Дон Саббас, — мне уже наклеили два дня назад все та же чушь насчет моих сыновей и россказни про ослов!» «Угу», — сказал врач, перетягивая резиновой трубкой руку Дона Саббаса. Больному пришлось рассказать историю про ослов, потому что врач ее не помнил.